Глава 7. Холден. Сейчас бы в самый раз фанфары, подумал Холден. Проход сквозь кольцо в другую звёздную систему должен выглядеть театрально. Трубы, элевой сирены, напряжённые лица, обращённые к экранам, а тут ничего. Никак не скажешь, что Резонантер рванул через пространство на 50.000 световых лет. Просто жуткая чернота с тупицы сменяется незнакомыми звёздами новой солнечной системы. От того, что всё было так буднично, странное чувство усилилось. Ворота Червоточина должны бы выглядеть массивным смерчем света и энергии, а не просто блестящим металлическим колечком с незнакомыми звёздами по ту сторону. Холден поборол желание включить общую тревогу для придания драматичности моменту. Новая звезда весёлая желтовато-белой точкой, не слишком отличающейся от солнца. каким оно видится от станции «Колец» или с орбиты Урана. При нем имелось пять каменных планет, один тяжелый газовый гигант и сколько-то планет-карликов, расположенных еще дальше от центра, чем кольцо. Четвертая из внутренних, обосновавшаяся прямо посреди обитаемой зоны, и была Илосом, новой террой, четвертой разведкой Беринга, номером 24-77-19-12-1. F23 по лицензии RCA. Как хотите, так и зовите. Любое название казалось слишком простым, чтобы выразить суть. Это был первый дом человечества у чужой звезды. Люди умудрялись сделать будничными потрясающие последние события. Ещё несколько летные исследования и колонизацию остальных планет, и ступицы с кольцами начнут восприниматься просто как дорожная система. Их перестанут замечать. "Ух ты", проговорила Наоми, круглыми глазами уставившись на звезду Илса. Холден с благодарностью кивнул ей. "Я как раз о том же думал", сказал он. "Рад, что не я один". Он включил связь с пилотом. "Йо", отозвался Алекс. "Как быстро ты нас туда доставишь?" "Если и потерпите неудобство, довольно скоро". "Давай любую перегрузку, лишь бы скорее почувствовать землю под ногами", усмехнулся Холден. «На высокой тяге через семьдесят три дня будем на месте!» «Семьдесят три», — повторил Холден. «Ну, семьдесят два и восемь десятых суток!» «Космос!» — ухмылка Холдена сменилась вздохом. «Чертовски велик!» На пятом часу ускорения начали поступать сообщения. Холден попросил Алекса перевезти корабль на треть джи, чтобы спокойно поужинать. и прокрутил первую запись в камбузе, где помогал Амосу готовить пасту. Пожилой, смуглый и седой мужчина взглянул на него с экрана. У него было тонкое лицо и крупный череп Астера. В акценте звучал намек на Цереру. «Капитан Холден», — заговорил он с первой секунды записи, — «Фред Джонсон уведомил нас о вашем прибытии, и я хочу поблагодарить вас за помощь. Меня зовут Казим Андрада». Я, капитан независимого корабля Барба Пиккола, позвольте объяснить вам положение дел на данный момент. Вот так нормально, бурчал Амос, откидывая дымящиеся спагетти на дуршлаг. Холден подал ему миску красного соуса, который до того помешивал, и прислонился к кухонному столу, чтобы досмотреть запись. 4 месяца назад колония наконец наладила работу рудника. За прошедшее время мы добыли несколько сотен тонн сырой руды. По нашей оценке это должно дать после очистки не меньше дюжины тонн лития. Достаточно, чтобы закупить оборудование, медикаменты, почву и семена. Всё, в чём нуждается колония для настоящего самообеспечения. Наоми вошла в кампус, торопливо печатая на своём терминале. Вкусно пахнет, я. Она замолчала, заметив видео, и тоже села смотреть. Эдвард Израиль продолжал капитан Андрада, заявил, что не позволит нам покинуть орбиту до окончания разбирательства. Royal Charter считает, что пока кто-то не рассудит иначе, этот литий принадлежит им. Вам прежде всего следует снять блокаду, чтобы мы могли доставить руду на обогатительный завод Палады, где уже выстроились в очередь покупатели. Ого, заметил Амос, грохнув на стол большие миски с пастой и соусом. Вот чем мы должны заниматься. Холден включил обратную перемотку. Звучит в приказном тоне, а? Он из ВП, сказала Наоми. И думают, что ты здесь рука Фреда Джонсона. У меня от этого типа ни с сори, ни с желудка, проворчал Холден, выключая запись. Остальную кучу разгребу после еды. На завтра его ждали ещё 5 записей. Капитан Эдвард Израиля Марвик, пожилой землянин с пламенно-рыжими волосами и британским выговором, потребовал, чтобы Холден поддержал РЧЭ, деактивировав двигатели барбапикалы в случае, если грузовик попробует потянуть систему. Фред прислал наилучшие пожелания и напомнил, что Авасарала грозит принеприятнейшими последствиями, если миссия сорвётся. Различные новостные агентства просили об интервью. Среди прочих Моника Стёрт обратилась с личной просьбой о встрече в живом эфире после возвращения. Миллер смотрел записи через плечо Холдена, пока в комнату не вошла Наоми. Тогда детектив рассыпался голубыми искорками. "По-моему, Монике ты нравишься", подмигнула Наоми и шлёпнулась на двойной амортизатор, который пара использовала вместо кровати. "Алекс через 10 минут даст полную тягу. Желаю умереть." «Моника ради интервью и с ящером будет флиртовать. Алексу скажи, чтобы погодил еще полчаса, я собираюсь ответить, а ты подожди, пока я схожу за пистолетом». Наоми со стоном привстала. «Принесу кофе, пока ты заряжаешь». «Не уходи». Холден выставил руку, удерживая Наоми. «Не хочу записывать ответы с Миллером за спиной». «Он же только у тебя в голове», — напомнила она и все-таки села. «На записи он не отражается». Ты вправду думаешь, что мне это того легче? Наоми переползла на другую сторону кровати, свернулась рядом, пристроив голову ему на грудь. Холден дёрнул её за прядь волос и успокоенно вздохнул. Я предпочитаю долгие перелёты без этих сумасшедших перегрузок, сказала она. Делать нечего, валяйся весь день в постели, читай или слушай музыку, слава утомляет. Однако она же принесла нам богатство. а могли бы продать корабль и наняться снова в чисто прозрачно, таскать лед с Сатурна. Холден молчал, играя ее волосами. Она шутила. Оба знали, что к прежнему вернуться нельзя. Ему уже не быть старпомом, а ей старшим механиком на борже, до которой никому во всей Вселенной нет дела, если только та не запоздает с доставкой льда. Безвестные люди, незаметная жизнь — Только кому теперь нужна чисто прозрачна, когда воды и воздуха полно в тысячи новых миров. Ты там без меня обойдёшься, спросила Наоми. Колонисты с Ганимеда, прежде чем высадиться на Илис, месяцами жили на Барбапикеле, нагружали кости и мускулы гормонами, тренировались на полной g, чтобы приспособить астарские тела к гравитации, превосходящей земную. У Наоми не было ни времени, ни желания радикально перестраивать свою физиологию ради одного задания. Холден доказывал, что зато потом она могла бы вернуться с ним на землю. Она возражала, что на землю всё равно не собирается ни в коем случае. На этом они и остановились, но размолвка ещё сотнила. Не обойдусь, ответил он, решив не возвращаться к спору. Но придётся. Амос за тобой присмотрит. Потрясающе внал Холден. Меня забрасывают в самую горячую точку двух систем, а вместо самой умной головы на свете под рукой будет верзило, всегда готовое ввязаться в пьяную драку. Может и он пригодится, сказала Наоми, обводя пальцем на жете и Холденом за последнюю пару лет шрамы. Задержала руку на животе, где темнело пятно. "Таблетки от рака принимаешь? Каждый день и буду до конца жизни", подразумевалось без слов. Когда высадишься, обратись к их врачу. Хорошо. Они тебя используют, сказала Наоми, так словно разговор шёл об этом с самого начала. Понимаю. Они знают, что ничего хорошего ждать не приходится. Любое решение оставит кого-то недовольным и обиженным. Поэтому и послали тебя. Самый подходящий козёл отпущения. Тебя наняли как человека, который ничего не станет скрывать. Но именно потому на тебя проще всего будет свалить неизбежный провал переговоров. Если бы я считал провал неизбежным, не взялся бы за эту работу, возразил Холден. И почему наняли меня, мне известно. Уж точно не за высокую квалификацию. Но я и не такой идиот, как им кажется. Думаю, я успел выучить несколько новых трюков. Науми дотянулась и выдернула у него волосок с виска. Холден и охнуть не успел, волосок оказался у него перед носом. Седой, как зала. Старый ты пёс, сказала Наоми. Перелёт к Киллусу изматывал не только долгими периодами на высокой тяге. Каждый раз, когда ресинант переходил на терпимое ускорение, чтобы команда могла поесть и заняться профилактикой, Холден обнаруживал десятки сообщений, на которые надо было отвечать. Капитан Эдвард Израиля всё настойчивее требовал, чтобы Холден пригрозил капитану Барба Пикколи. Колонисты и остеры на орбите всё настойчивее требовали освобождения своего корабля. Каждая из сторон винила другую в эскалации конфликта. Хотя на взгляд Холдена тот факт, что до сих пор только колонисты прибегли к кровопролитию, говорил не в их пользу. Однако их аргумент, что только продажа лития обеспечит жизнеспособность колонии, а блокада грозит им голодной смертью, выглядел веским. Арчеже продолжала настаивать, что согласно лицензии, он права на разработку и нагрус лития принадлежат им. Нас ждут тысячи неразведанных миров, а мы по-прежнему дерёмся за ресурсы, произнёс Холден, ни к кому не обращаясь, когда досмотрел особенно длинное и гневное сообщение от юриста с Израиля. Алекс, сидевший рядом с рабочей панелью, отозвался. Ну, литий, по-моему, вроде недвижимого имущества. Никто не желает уступать его другим. Ты слышал, что я сказал про новые миры? Может, на них обнаружат литий, а может и нет, а здесь он точно есть. Когда-то люди считали, что за золото стоит драться. А ведь этого дерьма, а каждая сверхновая выбрасывает столько, что его полно при любой звезде класса G2. Лития звезды сжигают столько же, сколько производят. Все доступные руды образовались при большом взрыве и новых не будет. Так что это редкость, друг мой. Холден вздохнул и направил сопло вентилятора себе в лицо. От холодного ветерка по голове пошли мурашки. На корабле отнюдь не было жарко. Холден потел от напряжения. Мы поразительно близоруки. Только мы с тобой, с преувеличенным акцентом протянул Алекс, подчёркивая, что шутит. Нам открылись необозримые горизонты. Нам выпал шанс построить новое общество. За каждым вратами нас ждут нессказанные богатства. Но в первом же мире нам попался клад, и вот вместо того, чтобы разумно поделить проклятую галактику, мы передрались из-за сущей ерунды. Алекс молча потихал. Скорее бы оказаться на месте, продолжал Холден через минуту. Боюсь, пока мы доберёмся, все сцепятся так, что уже не распутаешь. А Алекс рассмеялся. "А ты надеешься распутать? Думаешь, что сумею? Если кому понадобится, я в машинном. Один час до тяги", сказал ему в спину Алекс. Холден пнул замок палубного люка, и крышка зашипела, открываясь. Мимо жилой палубы он по трапу спустился в мастерскую, где Амос на верстаке разбирал какую-то сложную на вид машинку. Ткнув механику, Холден через последний люк нырнул в реакторный зал. На вопросительный взгляд Амаса он только поматал головой и тот, пожав плечами, вернулся к работе. Как только люк над головой закрылся, помещение озарилось голубым светом. Съехав по трапу на палубу, Холден привалился к стене. "Привет". Миллер вышел из реактора, занимавшего центр зала, словно стоял там, дожидаясь Холдена. "Надо поговорить", подхватил Холден. Это по моей части. Поблбнулся сыщик с своей грустной улыбкой бассетта. Ты добился чего хотел. Мы прошли через кольцо в новую систему. Как я понимаю, ты вместе со мной доберёшься до планеты и станешь осматриваться. Миллер кивнул, но не ответил. Как много из того, что я скажу, ему уже известно. Насколько предсказуемо составленная им модель моего мозга. Холден решил, что гадать на эту тему прямая дорожка к сумасшествию. Мне нужны ответы на два вопроса, продолжал он. В противном случае твоя поездка прямо вот здесь и кончится. О'кей, Миллер вскинул раскрытые ладони. По-астерски это было всё равно, что пожать плечами. Вопрос номер 1: как ты меня находишь? Впервые ты показался на корабле после Ганимеда и с тех пор преследуешь куда бы я ни перебрался. Я заразился, ты сидишь во мне как вирус. Я дважды проскочил через врата, а тебя не скинул. Значит, либо ты у меня в голове, либо ты явление галактического масштаба. Какой вариант из двух? Ага, Миллер снял шляпу и взъерошил ладонью короткие волосы. Ни то ни другое. Насчёт первого, я здесь живу. Во время ганемецкого инцидента, кстати, сказать дурацкое название, протомолекулу всадила в этот корабль локальный узел. Постой, протомолекула прицепилась к кроссе? Холден сдержал приступ паники. Если бы Миллер желал ему зла и имел средства его прикончить, это случилось бы давным-давно. Ага. Миллер небрежно дёрнул плечом. У вас был гость, припоминаешь? Ты о том чудовище сообразил, Холден, которое чуть не прикончило нас с Амасом. Мы ещё потом сожгли его хвостовым выхлопом. Угу, как раз о нём. Честно говоря, его программа не отличалась связностью. Но от старых инструкций сохранилось достаточно, чтобы он подложил кое-что в корабль. Немного, и не то, что можно назвать живой культурой. Только-только хватило для поддержания связи между процессором станции Колец и твоим кораблём. Вы заразили Росси со страхом и яростью переспросил Холден. Я бы подобрал другой глагол, но пусть будет по-твоему. — И это-то и позволяет мне следовать за тобой, — ответил Миллер и нахмурился. — А второй вопрос о чем? — Я не уверен, что разобрался с первым, — сказал Холден. — Тебе ничего не грозит, ты нам нужен. — А когда стану не нужен? — Тогда уже никто не будет в безопасности, — сверкнул жуткий синевой глаз Миллер. — Так что брось об этом думать. Второй вопрос. Холден опустился на палубу. До сих пор он не решался спросить, как Миллер пробрался к нему в голову. Боялся услышать, что заражен. Узнав, что зараза не в нем, а в его корабле, он перевел дыхание и тут же испугался снова. «Что нас ждет на Илосе? Чего ты ищешь?» «Как всегда, преступника», — ответил Миллер. «Как-никак кто-то уничтожил цивилизацию, которая все это построила. А как мы узнаем, что его нашли?» «О-о-о!» Сыщик больше не улыбался. Он наклонился к Холдину. Запах ацетона и меди ударил тому в нос, или только в рецепторы. Мы узнаем.